В 1662 году размолвка между братом короля и его супругой и вмешательство короля в семейные дела брата были событием немаловажным. Не мудрено, что самые смелые люди, окружавшие графа дегише с ужасом разбежались во все стороны. Да и сам граф, поддавшись общей панике, ударился к себе. Как ни был король занят предстоящим делом, Это не помешало ему окинуть взглядом знатока два ряда молодых и хорошеньких придворных дам, выстроившихся в галереях и скромно опускавших перед ним глаза. Все они краснели, чувствуя на себе королевский взгляд. Только одна фревелина с длинными шелковистыми волосами и нежной кожей побледнела и пошатнулась, хотя подруга то и дело подталкивала ее локтем. Это была лавальер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 Она встала и сделала глубокий реверанс, пробормотав несколько слов признательности за честь, которую ей оказали. Король сел и сейчас же, благодаря своей наблюдательности, заметил следы беспорядка в комнате и следы волнения на лице принцессы. Он принял веселый и непринужденный вид. «Милая сестра», — сказал он, — «в котором часу вам угодно будет приступить сегодня?» репетиции балет Принцесса медленно и томно покачала своей очаровательной головкой. «Ах, сударь», — сказала она, — «будьте милостивы. Извините меня на этот раз. Я только что собиралась предупредить Ваше Величество, что сегодня я не в состоянии участвовать в репетиции. Как?» — сказал король с некоторым изумлением. «Разве вам не здоровится, милая сестра?» «Да, государь. Так надо позвать врача. Нет, доктора бессильны против моей болезни. Вы меня пугаете? Государь, я хочу просить у Вашего Величества разрешения вернуться в Англию». Король сделал движение в Англию. «Что вы говорите, сестра моя?» «Я вынуждена сказать это, государь», — решительно проговорила внучка Генриха IV. Ее прекрасные черные глаза засверкали. «Мне очень прискорбно обращаться к вашему величеству с такой просьбой, но я очень несчастна при дворе вашего величества. Я хочу вернуться к своим родным. Сестра! Сестра!» Король подошел к ней ближе. «Выслушайте меня, государь», — продолжала молодая женщина, мало-помалу очаровывая собеседника своей красотой. «Я привыкла страдать. Еще в ранней молодости...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 — Сестра, сестра! — пробормотал король, смешавшийся от этого стремительного натиска. — Подумали ли вы о всех последствиях затеянного вами шага? — Государь, я ни о чем не думаю, я просто подчиняюсь чувству. На меня нападают, я инстинктивно защищаюсь. — Но что вам сделали, скажите, пожалуйста? Принцесса, как можно видеть, прибегла к обычному женскому приему. Из обвиняемой она стала обвинительницей. Прием этот служит верным признаком вины, но женщины всегда умеют извлечь из него выгоду. Король и не заметил, как, придя к ней с вопросом «Что вы сделали моему брату?», вместо того спросил «Что вам сделали?» «Что мне сделали?» — переспросила принцесса. «О, государь! Надо быть женщиной, чтобы понять это». Меня заставили плакать, и своим тоненьким жемчужно-белым пальчиком она указала на затуманенные глаза и снова принялась плакать. «Сестра моя, успокойтесь, умоляю вас», — сказал король, подходя к ней и взяв ее влажную и трепещущую ручку. «Государь, прежде всего меня лишили друга моего брата. Милорд Бекингем был приятный и веселый гость, земляк, знавший все мои привычки» почти товарищ, с которым мы в кругу других наших друзей провели столько счастливых дней в моем чудном Сент-Джемском парке. Но ведь он был влюблен в вас, сестра. Пустой предлог. Какое имеет значение, — сказала она серьезным тоном, — был ли герцог Бекингем влюблен в меня или нет? Разве мне опасен влюбленный? Ах, государь, далеко недостаточно, чтобы мужчина был влюблен. И она улыбнулась так нежно, так лукаво, что король почувствовал, как его сердце сначала забилось, потом замерло. «Но позвольте, ведь брат ревновал», — перебил король. «Хорошо, я это понимаю, это причина, он ревновал, и Бекингема прогнали». «Почему же прогнали?» «Ну, удалили, устранили, уволили, назовите это как вам угодно, государь, так или иначе».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 Ловко подхватила принцесса. — А, тем лучше. Она так сумела подчеркнуть слова «тем лучше», как будто хотела сказать «тем хуже». Наступило долгое молчание. Потом принцесса снова заговорила. Итак, господин бэкингем уехал. Теперь я знаю, из-за чего он был удален и кем. Мне казалось, что теперь наступит спокойствие, но нет. Принц находит новый предлог.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 Там я не буду бояться, что моих друзей будут называть моими любовниками. Фи, какое недостойное подозрение! Принц потерял в моих глазах весь престиж с тех пор, как я увидела в нем тирана. «Перестаньте, успокойтесь. Вся вина моего брата в том, что он любит вас. Любит меня. Принц любит меня, государь!» И Генрета громко расхохоталась. «Принц никогда не полюбит женщину», — сказала она.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 Принцесса взглянула на него так грустно и так нежно, что Людовик был поражен в самое сердце. — Вы не питаете никаких чувств Гишу? — спросил он с беспокойством, не подходившим к его роли посредник. — Никаких, решительно никаких. — Значит, я могу успокоить брат? — а Государь, его ничем не успокоишь. — Не верьте, что он ревнует. Ему наговорили... Он наслушался дурных советов. У принца беспокойный характер. Когда дело касается вас, не мудрено беспокоиться. Принцесса опустила глаза и замолчала. Король тоже. Он все еще держал ее руку. Это минутное молчание тянулось целую вечность. Принцесса потихоньку высвободила руку. Теперь она была уверена в победе. Поле битвы осталось за нею. «Принц жалуется», — робко проговорил король, — «что вы предпочитаете его обществу и его беседе, общество других». «Государь, принц только смотрится в зеркало, да придумывает козни против женщин с шевалье де Лореном». «Понаблюдайте сами, государь». «Хорошо, я понаблюдаю. Но какой ответ передать моему брату?» «Ответ — мой отъезд».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 о котором я, впрочем, буду сожалеть. Предупреждаю вас, государь. Вы будете о нем сожалеть? Без сомнения, он любезен, относится ко мне дружески, развлекает меня. Вы знаете, если бы брат слышал вас, проговорил король слегка задетый, то я не взялся бы мирить вас, даже не попробовал бы, государь. Можете ли вы помешать принцу ревновать меня к первому встречному? А ведь господин Дегиш вовсе не первый встречный. Опять. Предупреждаю вас, что я, как добрый брат, проникнусь, наконец, предубеждением господина господину Дегишу. «Ах, государь», — сказала принцессу, — «умоляю вас, не заражайтесь ни симпатиями, ни предубеждениями, принц. Оставайтесь королем. Так будет лучше и для вас, и для всех». Вы очаровательная насмешница, сестра. Я понимаю, почему даже те, над кем вы смеетесь, обожают вас. Уж не поэтому ли, государь, вы, кого я избрала своим защитником, собираетесь перейти на сторону моих преследователей? Я ваш преследователь? Храни меня Бог. В таком случае, томно продолжала она, исполните мою просьбу. Отпустите меня в Англию. «Нет, никогда!» — воскликнул Людовик XIV. «Значит, я здесь пленница. Да, вы в плену у Франции. Что же мне тогда делать? Извольте, сестра, я вам скажу, слушаю, Ваше Величество, вместо того, чтобы окружать себя ветреными друзьями, вместо того, чтобы смущать нас вашим уединением, будьте всегда с нами». Будем жить дружною семьей. Слов нет, господин Дегиш, очень любезный кавалер, но мы, хотя и не обладаем его умом... Государь, зачем эта скромность? Нет, я говорю правду. Можно быть королем и в то же время понимать, что имеешь меньше шансов нравиться, чем тот или иной придворный. Я готова поклясться, государь, что вы не верите ни одному сказанному вами слову.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 Я сама составлю договор, хорошо, а вы подпишите, не читая. О, если так, государь, обещаю вам чудеса, ведь вы светила двора, и когда вы появитесь на нашем небосклоне, ну, все засияет. — О, принцесса, принцесса, — воскликнул Людовик XIV, — вы знаете, что весь свет исходит от вас. Правда, я избрал своим девизом солнце. Но это только эмблема. — Государь, вы льстите вашей союзнице, следовательно, собираетесь ее обмануть, — сказала принцесса, грозя королю тонким пальчиком. — Как, вы считаете, что я вас обманываю, уверяю вас в своей дружбе? — Да. — А что же побуждает вас сомневаться? — Одна вещь. — Что это за вещь? — Прошлое. — Я не понимаю вас, принцесса,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 — воскликнул король с непритворным пылом. — Не будем вспоминать о прошлом, ни вы, ни я. У меня перед глазами настоящее. Вот оно. Смотрите. Он подвел принцессу к зеркалу, где отразилась раскрасневшаяся красавица, при виде которой не устоял бы даже святой. — Но все-таки я боюсь, — прошептала она, — что у нас не выйдет крепкого союза. — Вы хотите, чтобы я принес клятву? — спросил король, возбужденный тем оборотом, какой приняла их беседа. — О, я не отказалась бы от клятвы, — сказала принцесса. — С ней дело всегда кажется вернее. Король склонил колени, а она с улыбкую, какую не передать ни художнику, ни поэту, отдала ему обе руки, которым он прижал свое пылающее лицо. Ни он, ни она не находили слов. Король почувствовал